Глава вторая. Четыре месяца спустя Бениша родила девочку. Солон как раз о дочке и мечтал. Ей дали имя Изобель в честь любимой тетки Бениши. Малышка была не из тех младенцев, которые умиляют своим обликом или радуют отца и мать крепким здоровьем. Впрочем, барнсы уволены ликовали. «Как же, первая внучка!» Джастес Уоллин немедленно открыл в торгово-строительном банке счет, положив на имя Изобель Барнс 2000. К этой сумме надлежало прирастать деньгам на образование девочки. Следующим на свет появился сын. Его назвали Орвиллом. Это был пухленький темноволосый малыш. Степень восторга родителей перед его физической привлекательностью равнялась степени их же огорчения по поводу некрасивости старшей дочери. Орвилл рос тихим и послушным. Никогда не капризничал и не шалил. Пожалуй, мальчику не доставало детского живого любопытства, зато на него приятно было посмотреть. Через два года родилась вторая дочь, Доротея. Сущий херувимчик она приковывала внимание кукольной красотой. Каштановые кудряшки, пухлые розовые щечки, влажные серые глаза. Вдобавок девочка имела легкий нрав. Живость ее натуры, природная смешливость проявлялись едва она встала на ножки, Выучила первые слова и начала во всем подражать сестре и брату. Ей чуждо было уныние. Маленький ротик буквально не закрывался. Бенишия не сомневалась, что Доротею ждет счастливая жизнь. Отныне перед барнсами стояли вечные родительские вопросы. Как лучше воспитывать детей? Чему учить? Солон, столь приверженный порядку, всегда большое значение придавал атмосфере в семье. И вот у него появилась возможность опробовать свои идеи в деле. В случае успеха его дети станут великолепными образчиками отменного воспитания. Каждый из них будет честен, прямодушен, справедлив и добр. Бенише оказалась мягкосердечной матерью. Но и Солон избегал излишней строгости. Оба родителя считали, что любовь и терпеливое внушение важнее да и действеннее, чем суровое наказание. Бенише и помогала девушка по имени Кристина, которая совмещала обязанности няне и гувернантки, и все маленькие барнцы ее обожали. Кристина происходила из почтенной, но бедной квакерской семьи, жившей в деревне Рэдкилн, неподалеку от Даклы. Рекомендации у нее были прекрасные. Едва дети доросли до усвоения грамоты, Кристина стала их учительницей. Пособия она использовала самые простые. Разноцветные кубики, настенная таблицы небольшую классную доску и букварь без картинок. первое разумеется, вниманием Солона завладела Изобель. Затем к сестре присоединился орвил Сначала дочь, чуть позднее сын как бы заставили Солона вновь стать ребёнком, изумиться почти мистической непостижимости периода, называемого детством. «Сколь велика родительская ответственность», — думал Солон в эти годы. Ему хотелось стать для детей светочем, наставником в пути, который лежал пока пред ними словно в тумане. Ведь это вполне возможно, по крайней мере, так ему казалось. Не зря же один параграф в квакерской вере и практике, особенно любимый Солоном, предваряет фраза «с великой любовью к подрастающему поколению». А дальше следуют вот какие слова. «Помните, дорогие отроки, что страх пред Господом есть пролог к мудрости». Своих детей Солон думал готовить к трудам, ведь сам он трудился с юных лет и не ведал излишеств, будучи убежден, дети такой жизнью удовлетворятся, не возжелают благ сверх тех, что он им даст. У барнцев установился тот же порядок, какому с детства привыкли Бенишия и Солон. Жизнь текла размеренно, каждый член семьи имел свои обязанности. В Барнсовском доме, как и во всех домах пенсильванских квакеров, не водилось ни произведений живописи, ни музыкальных инструментов, ни книг, кроме тех, что повествовали о сути квакерской веры или содержали сходные идеи, как то Библия, дневник Джорджа Фокса, дневник Джона Вуллмана, Оливия из общества друзей и Квакерский крест. История дома Боуна. Оригинальное название Friend Olivia. Автор: Амелия Эдит Хэдлстон Бар, 1831-1919 года жизни. Британская писательница, педагог. Оригинальное название The Quaker Cross. History of the Old Brownie House. Автор: Карнелия Митчелл Парсонс. Джон Боун, 1627- -й. 1695-й годы жизни. Квакер, который внес немалый вклад в борьбу за свободу вероисповедания. Его потомки участвовали в аболиционистской деятельности. Искусство, общественную жизнь, театр не только не обсуждали, о них не упоминали вовсе. Газеты, даже будничные, не говоря о воскресных, были под запретом. Исключение делалось только для Солана. Он просматривал газеты по долгу банковской службы. Бенишия тяги к чтению не имела и читала крайне редко. В день первые Солон и Бенишия отправлялись в Даклу на молитвенное собрание и почти всегда брали с собой двоих старших детей, а то и младшенькую. Солон, поглощенный идеями касательно деятельности комитетов спомоществования, с виду казался неприступным. В молельном доме он вместе с Орвелом садился по правую сторону, а Бенишия с Изобель размещались слева. Так они сидели в благоговейной тишине, которая всегда предваряла откровения друзей, погружённые в религиозные размышления. Правда, разум Бениши нет-нет, да и отвлекался на заботы земные, связанные с хозяйством. Зато Солон истово взывал к внутреннему свету. Глубину его религиозности не могла до конца постичь даже Бениши, поскольку вера жила не только в душе, но и, казалось, в плоти и крови Солона. На молитвенных собраниях Солон, как правило, молчал, охваченный священным трепетом перед тайной творения. Лишь изредка он поднимался и начинал говорить, причем глаза его неизменно были закрыты. Дети взирали на отца с недоумением. Бениша почти всегда отмалчивалась. Слишком замкнутая по натуре, она вдобавок находилась под духовным влиянием мужа, и потому его озарения воспринимала как свои. После собрания барнцы еще с полчаса стояли на крыльце молельного дома, то было время, отведенное на многочисленных знакомых. Обменявшись любезностями с каждым из них, барнцы ехали домой. Там, в просторной столовой, оформленной в сероголубых тонах, обставленной изящной мебелью колониального периода, имел место обильный обед, хоть кушанье и были самые простые. Обедали барнцы, как правило, в узком семейном кругу, лишь иногда присутствовали друзья или родственники. Перед трапезой и после нее обязательно возносилась хвала Господу за пищу, данную им. Ни вино, ни другие спиртные напитки не подавались. Вообще обед проходил чинно. Допускались только благодушные замечания или, как максимум, подтрунивания, но в наимягчайшей форме. От детей требовалось сидеть за столом прямо и не шалить. Обычно они так себя и вели. Разумеется, когда знали, что за ними наблюдают. Солон словно имел чутье на любой непорядок, и достаточно было его укоряющего взгляда, чтобы маленький нарушитель, пусть даже только потенциальный, мгновенно стушевывался. Впрочем, этим способом восстановления тишины Солон не злоупотреблял. Более правильным ему казалось просто игнорировать шум возню, разумеется, до известных пределов. Этот период, пока Изобель не исполнилось 6 лет, Орвилу 4 а Доротея двух, оказался самым счастливым в жизни Солона Барнса. Конечно, детям случалось прихворнуть, но даже болезни их не представляли настоящей опасности. В день первый и по праздникам барнсы ездили в гости. В Филадельфию к родителям Бенишей, в Торнбрак отцу Солона, в Дэшию к тетушке Эстер. Навещала родня их и в Даклинском доме. взаимное проявления родственной любви были по характеру и регулярности схожи с теми, что имеют место в еврейской среде. Крепость же семейных уз равно как и искренность привязанностей. Были сугубо квакерские.